Глава четырнадцатая. Мелисса. «Мелис, ты только не обижайся на меня, но...» Подруга глядит мне в глаза и осторожно произносит. «Ты уверена, что ты все правильно поняла? Ты уверена, что это Рианон, мать его дочери?» Я хлопаю себя по ногам и зло «Кто еще Джесс?» Она конкретно написала, что они его семья. Джессика хмурит брови, начинает ковырять в носу, потеряет козявки о салфетку и со вздохом говорит. «Просто по твоим словам он был весь такой милый». А тут такой трэш как-то не укладывается в голове. Я прикрываю глаза и снова начинаю плакать. Мне плохо, да и подруга не утешает, лишь бередит рану. Шш, гладит она меня по плечу. Алис, милая, все будет хорошо. Ты лучше скажи, что делать будешь. Сжимаю плечами и говорю сдавленно: не знаю. Он придет, произносит подруга, будет искать тебя дома на работе, поговори с ним. Нет, трявкаю я. Пошел он в задницу, свинья недобитая. «Так и скажешь ему в лицо», — хмыкает Джессика. Я задумываюсь, потом смотрю на подругу и спрашиваю. «Можно у тебя немного поживу?» Могла бы не спрашивать, — фыркает она. «Живи сколько хочешь». «Спасибо, я просто подыщу новое жилье». Джессика лишь качает головой и говорит, что постелит мне на диване. «Не знаю, уснули. Засыпаю, как убитая». Снится мне отборная хрень. Просыпаюсь к обеду и, как итог, ощущаю себя разбитой и усталой. Подруга давно умотала на работу. Оставила мне записку на клочке бумаги, что любит меня, поддерживает во всех моих бредовых идеях, но все равно советует подумать хорошенько. Джес пишет, что я ее так задолбала своим одиночеством, что и во сне пришла информация, у Рэй Нортон меня не обманывал. Возможно, это его бывшая жена с ребенком или вообще сестра с дочкой. Не будь эгоисткой, Лис. Вдруг мужик нормальный, а ты как дура психанула и кинула его. А он теперь страдает и нифига не понимает, где косякнул. Позвони ему и поговори, хоть правду будешь знать. Вот если он реально мудак, то я лично явлюсь в его элитной хоромой, битой, отобью ему яйца. Я лишь фыркую на ее слова. Задолбала я ее, подумаешь. Будто я днями и ночами ною, что хочу мужчину. Или будто я никогда с мужчиной не жила. Что-то она разогналась и придумала... Старею вагона фигни. Комкую записку отправляю в мусорное ведро. Звонить этому году не собираюсь. Ясно, как день, что он меня обманул, предал. Нету Нортона сестры, иначе он бы сразу мне о ней рассказал. Реально, будь у него бывшая жена или любовница, от которой родилась дочь, он бы тоже мне сообщил. Получается, у него просто имеет стайная семья. Не знаю причин, по которым он их скрывает, и знать не хочу. Просто поставлю жирную точку на наших с ним отношениях. Да, мне сейчас дико больно и страшно. И хочется волком выйти ногами топать, побиться головой стенку или кого-нибудь побить. И разреветься хочется в три ручья и выплакать, вырвать из себя эту боль и эту проклятую любовь. Да, я как дура влюбилась в Рея, а он взял и разбил мне сердце. Вот же сволота. Берю себе кофе, делаю какой-то нехитрый завтрак из тех остатков, что нахожу на полках кухни. Джесс халатно относится к еде. Она редко что-то готовит, сама обычно все заказывает, даже завтракать предпочитает в бистро. Работы, решения не и те, нет ни сил, ни желания, ничего нет. Пишу своим клиентам в наш чат, что я подхватила жутко заразный страшный вирус, все тренировки отменяются. Обещаем, что распишу каждому программу домашних тренировок на неделю, включая питание. Потом просто туплю на диване, то рыдаю, уткнувшись в диванную подушку, от которой почему-то воняет прокисшим пивом. То жую конфеты, пью литры чая, кофе с пиццей, потом снова жую конфеты, сделала заказ с доставкой и смотрю тупые фильмы о любви, где все заканчивается свадьбой. Снова реву, уткнувшись в вонючую подушку. Джесс возвращается почти к самой ночи. На кухне ждет пицца, остатки конфет вперемешку с фантиками — Какие-то салаты и торт, точнее, то, что от него осталось. Джессика обходит диван по кругу, на меня смотрит с прищуром, но ничего не говорит. Обозревает журнальный столик, заставленный пустыми тарелками, чашками. Потом идет на кухню, греет себе пиццу. уминает ужин за обе щеки. Только насытившись она разваливается, в кресле и интересуется ласково, явно пытаясь найти у меня признаки депрессии. «Милая, как ты себя чувствуешь?» Я перевожу взгляд сериала на подругу и говорю деревянным голосом. У меня все отлично, разве не видно? Ну, лицо опухшее, в красных пятнах. Глаза вообще запыли, будто ты весь день рыдаешь. И вот это все, торт, мороженое, конфеты, не в твоем стиле. Я не рыдала, спорю с ней, просто паршивое настроение. «Ладно, как скажешь», — произносит она. Забирается в кресло с ногами, долго кусает нижнюю губу и буравит меня взглядом. «Меня это достает». Ставлю на паузу сериал и спрашиваю резко, что еще. Я так понимаю, ты не звонила и не писала Нортону. Это не вопрос, а утверждение. Правильно понимаешь, произношу сквозь стиснутые зубы. Еще вопросы по поводу этого козла будут? Ладно, ладно, не бесись, встает она с кресла. Пошла я в душе спать, а то устала, как собака. Проходит мимо меня и целует меня в растрепанную макушку. Говорит ласково. Все будет хорошо, Мелис. Я вздыхаю закрываю глаза, из которых снова текут слезы. В таком режиме я проживаю целых три дня. А потом я просто устаю от самой себя и решаю, что пора взять себя в руки и оторваться от дивана, с которым скоро срастусь и думается впервые за все три дня. Пока Джессики нет, я устраиваю генеральную уборку в ее доме. Трудовая деятельность действует на меня положительно, если можно так сказать. Я больше похожу на робота. Зато теперь ее гостиная, и кухня, туалет и ванна сверкают чистотой. Снова моюсь, и когда стою под упругими струями воды, понимаю, что хочу уехать. Не знаю, куда и как надолго. Просто хочу уехать, и все тут. Туда, где тепло, где не будет мысли о Норте и несправедливости жизни. Накопление у меня есть, так что решено. После душа открываю туристический сайт и выбираю идеальный для себя отпуск, который подходит для моего бюджета — Гавайи. «Что надеюсь, море и солнце излечат мое сердце и подлатают душу?» Джессике говорить не буду. Просто пишу ей записку, что еду на месяц. Буду без связи, пусть не теряет. Ухожу и закрываю за собой двери. На я к себе вхожу с опаской. Мне кажется, что Рэй может следить за моей квартирой. Он вот-вот ворвется. Хотя зачем ему? Он не тупой и все понял. Наверное, подумал, что мало со мной прозвлекался, и на том спасибо вылет сегодня ночью. Собираю вещи, попутно пишу своему арендодателю, что уезжаю в отпуск, пусть присмотрится за квартирой, если что. Получаю короткий ответ, окей, хорошо отдохнуть. Пишу и своим клиентам. Надеюсь, когда вернусь, не растеряю всех. Хоть кто-нибудь достанется, да и к черту. Мне нужен капитальный отдых. В Тайне до последнего надеюсь, что Рей за моей квартирой следит или что приставил кого-то что он вот-вот войдёт и скажет, что я неправильно все поняла. Но никто не приходит. Уезжаю на такси со слезами на глазах и вырубаю телефон ко всем чертям. Все, Меня нет.